201. Фальшивая известность «Я ненавижу те красоты природы, которые в сущности имеют значение только благодаря знанию, именно знанию географии, но которые на самом деле совсем не удовлетворяют нашего чувства красоты». Возьмем для примера вид на Монблан из Женевы. Вид этот не представлял бы из себя ничего замечательного, если бы ему не придавали красоты наши географические познания. Ближайшие горы гораздо красивее и внушительнее. Но далеко не так высоки нашептывает нам наше нелепое знание. Однако глаз наш противоречит знанию. Можно ли истинно радоваться при таком противоречии? 202. Путешествующие ради удовольствия. Они, как звери, взбираются на вершины гор, одурелые и покрытые потом. Им забыли сказать, что по дороге также встречаются прекрасные виды. 203. Слишком много и слишком мало. Все люди теперь... Слишком много переживают и слишком мало передумывают. Они чувствуют нестерпимый голод и в то же время страдают от колик. Так что сколько бы ни ели, они не худеют. Кто в настоящее время говорит, я ничего не пережил, тот дурак. 204. Конец и цель. Не всякий конец есть достижение цели. Конец мелодии не ее цель. И тем не менее мелодия, не дойдя до конца, не достигнет и цели. 205. Нейтралитет величественной природой нейтралитет величественной природы гор морей лесов и пустынь нравится но ненадолго вскоре нами овладевает нетерпение неужели же все эти величественные картины природы так и останутся безмолвными «Разве мы здесь не для них?» Так возникает в нас чувство преступления против верховной нашей человеческой особы. 206. Забывчивость относительно намерений. В пути обыкновенно забываешь о цели. Почти всякая профессия является сначала только средством, а затем конечной целью. Забвение целей — самая обычная глупость людей. 207. Солнечный путь идеи. В момент появления идеи на горизонте Температура души обыкновенно очень низка. Идея только постепенно развивает свою теплоту и становится наиболее жгучей, то есть проявляет сильнейшее воздействие, когда вера в нее уже клонится к закату. 208. Средство восстановить всех против себя. Пусть отважится кто-нибудь сказать теперь, кто не со мной, тот против меня. И тотчас же он настроит всех против себя. Такое настроение делает честь нашему времени». 209. Стыдиться своего богатства. Наше время терпит только один вид богачей, а именно тех, которые стыдятся своего богатства. Услыхав о ком-нибудь, что он очень богат, тотчас же представляешь его себе, в виде чего-то противного, опухшего, напоминающего ожирение или водянку. Делаешь усилия и призываешь на помощь всю гуманность, чтобы не выдать отвращение в разговоре с таким богачом. Если же он не прочь еще почванится то к вышеуказанному чувству примешивается род сострадательного удивления пред глубиной такого человеческого безумия. Мы готовы воздеть руки к небу и воскликнуть «бедное, изуродованное создание, порабощенное» обремененная свыше сил и скованная сотнями цепей. На нервах твоих отзываются все события в жизни двадцати народов. Неприятности сторожат тебя ежеминутно, и ты еще хочешь нас уверить, что можно быть счастливым в твоей шкуре, а каково тебе в обществе, под докучливыми взглядами, полными враждебности или затаенной насмешки? Может быть, тебе легче, чем другому, достаются деньги, но зато их излишек мало радует тебя, а сохранять их в наше время гораздо труднее, чем приобрести Ты постоянно страдаешь, потому что несешь постоянные потери. Что пользы в том, что тебе постоянно вливают новую искусственную кровь? Ведь это не уменьшает боли от пиявок, всосавшихся в твой затылок. Но будем справедливы. Тебе трудно. Почти невозможно быть иным. Ты должен беречь, Должен снова приобретать. Наследственная склонность Гнетет тебя, как мучительная ига. Так не обманывай же нас, А лучше честно и открыто Стыдись ерма, которую ты носишь. Ведь в глубине души Ты так устал нести его и так негодуешь на него. Не стыдись же. В твоем стыде нет ничего для тебя постыдного. 210. Верх надменности. Существуют люди, надменные до такой степени что для любой известной личности, пользующейся явным поклонением, они не находят иной похвалы, как считать такую личность мостком или переходной ступенью, приближающей эту известность к ним самим. 211 -е. На почве поношения. Тот, кто хочет разубедить кого-то в чем-то, обычно недовольствуется победой в споре. Для него мало опровергнуть и выказать ту нелогичность мнений, которая таилась, словно червь, в противнике. Нет, убивший червя. Он бросает в грязь весь плод, чтобы сделать его неприглядным в глазах людей и внушить к нему отвращение. Так действует он, чтобы помешать обычному восстанию на третий день опровергнутой идеи. Но он ошибается. Потому что именно в грязи, на почве, удобренной оскорблениями, зерно идеи быстро пускает новые ростки. И так не черните и осмеивать нужно то, что хотят окончательно уничтожить, а скорее заботливо и настойчиво погружать в лед. Помня, что мнения обладают цепкой живучестью, причем не надо забывать правила, гласящего, что возражение не есть еще опровержение».